Стивен Кинг. «Полоса неба». Этот рассказ был написан после дискуссии с Double Day Books для рекламы книги 1982 года, сделая это своим собственным бестселлером под редакцией Тома Силберклейта и Джерри Бидермана. В книге было представлено много авторов, включая Белва Плейн и Айзека Азимова. Каждый автор предоставлял начало и окончание истории, а читателю представлялось придумать середину. Отсюда и название Сделай свой это своим собственным бестселлером. Как часть рекламной кампании Double Day Books предложила этот конкурс для всех, чтобы выяснить, кто напишет лучшую середину. Каждый победитель выбирался индивидуальным писателем, в этом случае Стивеном Кингом. Брайану Хартсу было восемнадцать в то время, когда рассказ был написан. Рассказ содержит ненормативную лексику и материалы, не подходящие для младшего возраста. «У нас было двенадцать человек, ушедших в ночь, но только двое из нас вернулись, мой друг Кирби и я. И Кирби сошел с ума. Все вещи, о которых я собираюсь рассказать, произошли двенадцать лет назад». Тогда мне было 11, и я был в шестом классе, Кирби было 10, он был в пятом. В те дни, пока цена на бензин не подскочила до одного доллара, 40 центов и выше за галлон, парк с аттракционами полоса неба был еще развивающимся предприятием. Его огромное двойное чертово колесо бесконечно вертелось в летнем небе. И можно было услышать великолепный скрипучий механический смех клоуна из комнаты смеха. Даже у меня дома, в 5 милях от парка, если ветер дул в правильном направлении. Да, полоса неба было клёвое место. Это уж точно. Можно было пострелять из пистолета 22-го калибра в тере мёртвого глаза. Попадиу при. Прокатиться на хлысте, пока не вырвет побродить по зеркальному лабиринту или посмотреть, что находится в необычной палатке только для взрослых. Это особенно интересно, когда оттуда выходят люди с белыми лицами. Некоторые женщины плачут или бьются в истерике. Бранд Калахан сказал, что все это липа. Что бы там ни было, но иногда я видел сомнения даже в упрямых серых глазах Бранда. Затем начались убийства, и в конце концов полосу неба закрыли. Чёртово колесо замерло, и единственным звуком, производившим ртом механического клоуна, был безумный свист мокрого бриза. Мы ушли, 12 человек и я. Но я забегаю вперёд. Это началось как раз после окончания школы этим июнем. Это началось, когда Рэнди Стейнер, семиклассник из неполной средней школы, был сброшен с наивысшей точки небесных американских горок. Я был там в тот день, со мной был Кирби, и мы оба слышали его крики, когда он падал. Это был один из самых странных способов умереть. Затененное чертово колесо крутилось под солнцем, машинки на аттракционе у спанки «Попробуй вернись». гудели и разбрасывались искрами. Карусель дико крутилась, на ней поднимались и опускались лошади и львы, и постоянный ритм ее повторяющейся мелодии эхом разносился по парку. Мужчина, балансирующий со своим кричащим сыном в одной руке и конусами мороженого в другой, маленькие дети, играющие неподалеку, и посреди всего этого тихого замешательства Рэнди Стейнер. исполняющий одиночное ныряние на 100 футов вниз по направлению к стальным рельсам небесных американских горок. Почему-то я не был уверен так же, как эти люди, окружавшие меня в реальности происходящего. Так было в субботу после полудня. Свое мастерство должен был показывать искусный ныряльщик. Однако, когда появилась кровь и осколки костей, все сознали, что произошло наверху. И после этого, когда стало ясно, чем окончилась попытка прыжка, его останки скатились по нижним рельсам небесных американских горок в коричневую мутную воду пруда полосы неба, оставляя за собой потоки красного и серого цвета. Небесные американские горки были выключены в день падения Рэнди, но несмотря на недели исследования дна пруда, его тело никогда не было найдено. Эксперты сделали заключение, что его останки скрыты под большим слоем песка, либо переместились через какие-нибудь неизвестные переходные люки, и после 4 недель все поиски прекратились. Полоса неба потеряла после этого множество клиентов. Большинство людей были испуганы происходящим там, и к тому же в городке было ещё чем заняться. В частности, в кинотеатре Старафорда начали показывать фильмы ужасов, и народ с 4 до 5 вечера толпой покидал парк, чтобы посмотреть повтор фильма. Я был подростком оборотнем. Всё больше и больше людей уходили подальше от полосы неба, до тех пор, пока он наконец не был закрыт. В то время практически каждую неделю в парке с аттракционами случались различные аварии и неприятности. Так одним утром рабочий, нагнувшись за бумажным стаканом под автомобиль на хлысте, задел своей рукой кнопку включения, замкнувшаяся цепь привела машины в движение. Он был раздавлен между двумя автомобилями. Другой рабочий был занят отладкой нижнего рельса на колесе обозрения. Когда машинка весом 500 фунтов упала сверху и размазала его по асфальту. Эти и несколько других аттракционов были отключены, и когда оставалось открытыми только тир мёртвого глаза по Падюпри и палатка только для взрослых, от посещаемости полоса неба остался только пшик, что и принудило их закрыться после 3 лет работы. Он был закрыт уже 2 месяца, когда бренд Калахан предложил всем план на ночь. Мы расположились в Питером позади мастерской отца Джона Уилксона в одиночной пятиместной палатке. Спортсмен, освещая четырьмя зажжёнными электрофонарями старый номер знаменитых рассказов о сыщиках когда он поднялся или привстал на коленях из-за высоты палатки и предложил нам всем сделать то, что отличает сопляков от мужчин. Я откинул в сторону тайну охотничьей упряжки, которую изучал в луче света фонаря Дью Хорвардстона и, зажмурившись от бликов фонаря, распахнул двойную застежку молнию на двери. Но, как показалось, все внимание по-прежнему было обращено к нему. Шевелитесь, жирная задница, закричал он. Вы что, собираетесь рассиживаться здесь, строя из себя дико трахнутого трэйси всю ночь? Кирби упал на четвереньки, сбитый с ног рукояткой зажжённого фонаря, и посмотрел на Бранта, на меня, на остальных ребят, всё ещё взирающих со слабым интересом на рассказы ужасов Альфреда Хичкока, не зная, как другие отнесутся к данному предложению. Наступало время моей вахты, это было около 11:30. Чёрт возьми, ты, наверное, бредишь, Брандт. Его лицо вернулось к жизни, чтобы было заметно. И он посмотрел на меня с большим одобрением, словно тупой маленький малыш, который должен был рассказать какой-то ужасный секрет и изложил детали своего сформированного сверхконфиденциального плана небесно-американские горки. Джиу рассматривала обложку своего журнала и взглянула на Бранта со слабым интересом. Небесные американские горки. Полосы неба. Конечно, чёртов идиот. Какие другие американские горки можно найти в Стаффорде? Отправившись в дорогу сейчас, мы можем легко перелезть через перевязанную проволоку, проникнуть к небесным американским горкам. Я спросил: "А на хера Бранту всегда нравились эффектные выступления, и с волочью он был приличный. Я вспомнил, как в прошлом году мы расплющивали монетки на рельсах железной дороги около Харлоу. Вибранд до изнеможения наблюдал, как проходящие поезда давили его одни 10-центовики. Когда Брант начинал действовать, ты всегда мог рассчитывать на вызов. Ты спрашиваешь: "Что это?" или "Поверь мне, что?" или "Не гони". в ближайшее время. А если бы была возможность погеройствовать подобно мужику из Бразилии, который глотал шпаги, или тучной женщине из Агая, которая балансировала над огнём на своём улыбу, Бранд подходил к действию с ещё большим сумасшедшим рвением, чем они. И словно юные солдаты из его невольничей армии мы были обязаны принять участие в проделке или поцеловать свою репутацию в жопу. Закончившись монетами, Бранд полез в задний карман, достал небольшую картонную коробку, плотно затянутую красной круглой резинкой. Открыв её, он показал четыре или пять глянцевых медных патронов, подобные которым я видел по телику во время погони в Мэниксе. когда Майк Коннор, совершив ряд преступлений, перезаряжал свой револьвер. Однако они отличались от показанных по ТВ. На экране они смотрелись, как малюсенькие куски тускловатой пластмассы, посаженные в пистолет Вампа Кэмпа. Передо мной же в руке Бранта они предстали мистическими ракушками, которые, впитав яркие лучи света после полуденного солнца, оставались серыми, оказывая отказываясь отражать любой другой свет. Бранд сжал все пули вместе в кулаки и отправился по направлению к железной дороге. Я последовал за ним, ожидая, что он в любую минуту выхватит пушку, надеясь остановить его, пока он не начал польбу во что-либо или не попытался выкинуть какой-нибудь другой опасный выкрутас. Это могло обернуться неприятностями, но я ничего не мог с собой поделать. Я как раз остановился перед рельсами, когда приятная щепотка принесённого заранее дью жевательного табака отправила мой разум со стороны наблюдать за тем, как Брант установил патроны пулями вверх по очереди на левом рельсе. Колёса поезда должны взорвать их за секунду после наезда. Он злоловеще ухмыльнул, ухмыльнулся полный страстного желания исполнить свой план. Все мы должны стоять здесь перед рельсами до тех пор, пока они не взорвутся. Как вам предложение, а? Да и первый, кто отпрыгнет, станет цапликом года. Я не сказал ничего. Ну я немного поразмыслил, ну как глупо и как опасно это было, и как извращённый мозг человека должен был дойти до этого. Разум предсказывал мне ответить: "Ты ебанулся, Бранд, отп... и отправиться домой". Но сделать это мне было за подло. И ещё было одно. Почему мы не могли сдать назад? Никто же не желал быть трусом. Мы остались там: Браунт, Джон, Дью, я и Кирби. При этом Кирби поставил ноги на ширину плеч до прихода поезда. Он начал получать приход от табака и мок упасть. Мы выстроились рядом с рельсами, в наших глазах отражался блеск патронов, расставленных перед нами. Джон был первым, кто услышал поезд. И по мере того, как мы приближались к исполнению идеи Бранта, я смог услышать, как он тихо пробормотал молитву. Дьюй стоял правее меня, последним в ряду нашего бесстрашного клуба болельщиков Фредди. По мере того, как на нас надвигался тяжёлый громыхающий состав, и его гул нарастал, Джон нервничал всё больше и больше. Я был уверен, что он сляниет, но он этого не сделал. Мы все вместе стояли, по мере того, как поезд приближался. Мерзкий стук колёс ударил в наши уши. Я тупо вытаращился на подкоёны перед нами, думая, какими маленькими они окажутся под колёсами поезда. Но чем больше я смотрел, тем ближе они приближались, до тех пор, пока не показались размером с пушечное ядро. Я закрыл глаза, помолился с Джоном. Расстояние сокращалось, свист гудка звучал громким «У-у-у-у». И я был уверен, что он находится выше нас, уверен, что чувствую, как стук колес проникает в мои уши с каждой секундой. Чувствую раскаленный металл в моих ногах. Устойчивое чух-чух-чух колес вонзалось в мои уши, и я, закричав, повернулся. И скатился вниз со склона туда, где кончался гравий, начиналась высокая трава. Я бежал, не останавливался, чтобы посмотреть назад, до тех пор, пока не почувствовал, что пробежал, как казалось, милю. После этого упал в траву, мои руки и колени наполнила острая боль. Вслед за мной пять или шесть пуль последовательно взлетели в воздух. Я подумал, как же Майк Конер может стоять при таком постоянном громком звуке. пока нажимает на курок. Мои уши наполнились устойчивым «Е-е-е-е-е-е-е». И я упал назад в траву, мои волосы упали в клевер, моя гордость сгорала от стыда. Кирби остановился передо мной, сказав, что я был во всем прав. Я сел и увидел, как в двух-трех метрах от меня опустились Бранд, Дью, Джон, которые громко сопели и смеялись, задыхаясь. Воздух наполнился дымом, я упал вновь в высокое море травы, ощущая пьянящий запах клевера. Боже, Брандт рассказывал всем, что все мы, кто пошел вместе с ним в тот день, были храбрецами, однако никому не признавался, как мы убежали прочь во главе с ним и с Дью. Где-то в моем разуме отпечаталось, когда у Бранда заканчивается эго и начинаются мозги, Это объясняет, почему я вместе с другими тогда послушал его и почему мы все пошли с ним той ночью, когда он замыслил другое, более эффектное мероприятие. Для начала мы перелезем над загородкой, дальше идём к небесным американским горкам. Тема такая. Мы все заходим внутрь станции и поднимаемся по шпалам между рельсов вверх на перегонки и по королевскому изгибу спустимся вниз. У тебя крыша поехала, бранд. Очень может быть, но по крайней мере, я не буду ёбаным слюнтяем. Кто слюнтяй? Я спросил, приподнявшись на носках моих кроссовок, все звёзды. Ты с нами? спросил Кирби, клацнув нижней челюстью. Он стоял, клацая челюстью, заставляя меня забыть о робости, рассудительности, флюиды которых пытались повернуть меня назад. помочь забыть о проделке и вернуться к чтению второй главы журнала детективных историй, как будто бы клацающая челюсть издавала звуки, госящие всё и не позволяющие дочитать, перепрыгнуть опасный барьер. Не смеши, Кирп, я, конечно, иду. Я бросил взгляд на Джона и Дию, которые оба ответили мне кивками, с чувством храбрости и доверия, проникшим к великой радости Бранта. В нас этой ночью Мы оставили электрофонари в палатке, на тот случай, если папа Джона заглянет в заднее окно своего дома, чтобы проверить нас, хотя ранее он никогда этого не делал. В полосе неба может быть чертовски темно ночью без света. Немногие знают, о чём я говорю, в виду того, что большая часть людей видела его или днём в солнечном свете, отскакивающим от металлических крыш Тирапопа-Дюпри. И палатки только для взрослых, или ночью в волшебных отблесках света лампочек, горящих по кругу, колеса обозрения и неоновых фонарей, расположенных по всей длине ста футов небесных американских горок. Однако этой ночью света не предвиделось, ни света фонарей, ни света луны, ни звёзд охренно. Бронт остановился на дороге, чтобы подобрать пару его дружков из белых драконов. Драконы состояли в уличной банде, которая занимала высокое положение и пользовались уважением среди обычных подростков. По счастью, они принесли с собой запасные электрофонари, спички для сигарет и выкидные ножи с пятидюймовыми лезвиями на случай, если какой-либо маньяк, наркоман или бандюга использует территорию парка как место совершения своих преступлений. Оба белых дракона выглядели в наших глазах богами. В этот вечер их волосы были зализаны назад, как у Джеймса Дина. Они были одеты в чёрные кожаные куртки с заклёпками, на спине которых красовались огнедышащие драконы, и вообще они излучали доверие и безопасность, как защитные маяки. В общем, у нас подобралась тёплая компания, объединявшаяся для крутой потехи. Пять других драконов присоединились к нам после того, как мы добрались до места их дислокации в Граншпоинт. Бранд не препятствовал нам сосредотачиваться на своих мыслях, но по мере того, как я подходил вместе со всеми к главным воротам в 12:30, в меня вселялась всё больше и больше уверенность, что начинало приносить удовольствие, как будто мы собирались поиграть в вист или покер. Вместо подъема по 100-футовым скользким рельсам мы стали как будто членами одной партии, каждый с бутылкой черного Джека Дэниелса или Южного Комфорта или Эверклир. И все распивали в нестройный, агонизирующий унисон 75-й куплет 99 бутылок пива. комок подкатывался к моему горлу. По мере того, как мы всё ближе и ближе подходили к внешним воротам, теперь я вспоминаю, как мистически и странно парк смотрел на нас в тёмном воздухе ночи. Цепи за ограждения, протянутые в обоих направлениях, казалось, не имели границ, охраняя нас от неизвестных скрывающихся сил. Я вспоминаю, как мне показалось, что они закрывают полосу неба изнутри, предотвращая от выплеска необузданного гнева за невинных людей, живущих вне этого домена. Как только вы пересекали барьер, уже не было возможности повернуть назад. Здесь было место, где мир делился на двое, и оставался выбор: стать сльентяем или мужчиной. Каждый ощутил тревогу, проходя через полузакрытые ворота парка. Вместе мы чувствовали себя хладнокровно и не нервничали, пока ожидающий гнев скрывался изнутри. Но попав внутрь, шансы выжить, выдержав скрытую опасность, уменьшались. Что нервировало, достаточно для того, чтобы яйца сжались в комок, и ты мог обоссать свои штанишки при каждом скрипе в ветке. И так вы видите, что мы все хотели пройти внутрь. Но при этом мы были напуганы до смерти мыслью, что придется взбираться по холодным рельсам небесных американских горок, оставаясь в одиночестве, пока оставшиеся б вздели взбираться наверх. И затея изнутри показалась даже хуже, чем первоначально предполагалось. Удивительно, но Кирби оказался первым, кто подошел к заграждению, положил куртку на проволоку и перепрыгнул через нее на мягкий асфальт полосы неба. оказавшись на другой стороне, оставшиеся последовали за ним, при этом странные вещи звучали в ночном воздухе. По мере того, как мы все приземлялись на другой стороне, мы оказались внутри. Эдди Фрачер, ставший из двух старший из двух белых драконов, пустил вверх дым, щёлкнул выключателем на электрофонаре и пошёл по дороге с Брантом. Станция была пуста, когда мы подошли к стальным рельсам. Горок и поднялись быстрыми шагами к воротам. Это было необычным опытом, так как не надо было стоять в очереди на солнце целый час, пока старик билетёр пыхнул бы дымом сигареты в ваше лицо по мере того, как в, в твоём животе всё переворачивалось, а кожа на лице пылала. Теперь не было преграды между горками и нами, все дороги открыты полностью. Мы поспешно зашагали вперёд. Металлические полы громыхали сотнями ударов под нашими ногами по мере того, как мы прокладывали нашу дорогу через пустую станцию к воротам терминала. Я всё чаще оглядывался через плечо по мере того, как мы подходили к пульту управления. Мой разум был готов принять решение, пожалуй, большее, чем во время бабах в ночи. Я был одним из первых, кто услышал это. И мое тело дернулось, мой кишечник забурлил, когда я определил направление, из которого он исходил. От машинок, горок. Они предстали перед нами серые и оранжевые, а ржавчины и времени. Их злобное молчание повисло в ночном воздухе. Я вспоминаю, что остановился там по мере того, как другие услышали это тоже. Мои руки затряслись, ноги обмякли, открытый рот повернул. Тупоумно обвис, и я попытался сказать что-то, я не знаю что, но ничего не получалось. Я не знаю, сколько времени мы все стояли там, ожидая, что-то должно случиться. Машинки на дороге казались все более мистическими по мере того, как мы приближались к ним, и, как показалось, препятствовали нашему приближению, издавая зловещие звуки для того, чтобы повернуть нас вспять. Зловещие звуки это одно, но если вы когда-либо думали, что можете услышать их от машинок или, возможно, от опасного маньяка, который за ними прячется, вы не поняли бы, что мы почувствовали в ту ночь. Даже Бронд и два белых дракона замерли в мягком зареве электрофонаря. Но тут свет электрофонаря Эди упал на первый автомобиль. Эй, отверни его к чёрту. Вибрация звуков в составших, ставших по крайней мере похожими на человеческое, приостановилась. Но всё же я стоял там неподвижный, трепещущий, оглядываясь на Эди и остальных усравшихся, включая Кирби, только начинавшего подходить к горкам. Я всё ещё ожидал что-то, хотя мне резко захотелось остановить их всех. закончить эту муть, развернуться и бежать назад ради дьявола к ограждению. Ну я всё ещё стоял там по мере того, как туман застилал мои глаза, мешая мне видеть, оставляя только слух, предрекавший ужасную ночь нашей проделке. Чёрт возьми, что здесь происходит? Вы уверены, что они больше не повторятся? Вслед за этим воздух взорвал протяжный крик, похожий на женщины. И на ум пришло, что так кричат в фильмах ужасов, демонстрируемых в кинотеатре Стаффорда, когда вампир оборачивает свою плащ-накидку вокруг жертвы и начинает сосать живую кровь из нее. Он поднялся до почти невероятного уровня и улетел прочь, закончившись мерзким хохотом, как бы продолжая 59 бутылок пива на стене, 59 бутылок пива. Рука коснулась моего плеча, и я почувствовал, что Кирби наступил мне на ногу. Сказав, что кенты пошли вперед без меня, я должен поспешить за ними. Я побежал вверх за ними к месту старта. Откуда они уже начинали подъем? Бранд был первым, за ним белые драконы и после них Дью и Джон. Прильнувши плотно к стальным рельсам, я побежал, отставая на 20 шагов от последнего, и начал подниматься за ними на высоту в 100 футов. Холодные стальные рельсы впивались болью в мою кожу по мере того, как я начал карабкаться вверх, посматривая на бранта и на драконов, которые поднимались все выше и выше. Я не мог должным образом рассчитать энергию, которая необходима для того, чтобы взобраться на сто ебаных футов. Это было вроде шутки о маленьком муравье, который полз вверх по ноге слона, отключив мозги. Обычно я никогда не сделал бы этого, но я уповал к высшему разуму. Кирби не прикасался к рельсам. Я не могу обвинять его в этом после случая с поездом. Возможно, что-то случилось с ним тогда, либо когда он был маленьким, либо ещё что-то. Кирби рассказывал мне множество личных вещей, но он никогда не говорил мне что-нибудь об этом. Он не мог или не захотел сбираться. Но, как по мне, он никогда не был слюнтяем. Множество вещей проходит через ваш мозг, когда вы находитесь в 45 футах над землёй, взбираясь между рельсами, словно по трапу без перил. Одна сотня футов по отвесу, взбиравшись, взбираясь по шпалам, постоянно провисая. Ещё немного, и ты начинаешь задумываться: а что если дию сорвётся и упадёт на тебя? А что если я сорвусь и пизданусь? Как буду лететь вниз, глядя наверх? Могут ли эти грёбаные драконы летать? А после этого ты смотришь вниз, и все твои страхи сумируются в одной фразе: "Не смотри вниз". Рука за рукой, жм за жимом. Я прокладывал свою дорогу вверх, веря, что продвижение кинтов надо мной не было слишком медленным. Я реально не сразу посмотрел, где были бранты и его друзья, пока взбирался. Даже сейчас я вспоминаю черноту ночного неба, смешавшуюся наилучшим образом с моей собственной светомаскировкой. По мере того, как я плотно закрывал мои глаза на происходящее вокруг меня, я взбирался наверх и не мог остановиться. Рука за рукой, когда начались крики, громче и сильнее, круче и круче, стали раздаваться случайные всплески, как будто кто-то внизу наслаждался этой поздней ночью, резвясь и брыкаясь в мути пруда, игнорируя все мои собственные правила. Я кинул взор вниз, боже, что я увидел». Если вы находились справа от американских горок по мере того, как они спускаются вниз с самого крутого склона, вы сможете понять ощущение. Безно рельсы опускаются ровно, после чего изгибаются вправо, а вы как бы продолжаете парить над верхней частью. Представьте, что вы заморожены в этом положении. Рельсы обрываются, и содержимое вашего живота поднимается к вашему горлу. И там, стоя возле блестящих рельс, все еще держа электрофонарь, Эдди сливаясь с темнотой. И Кирби взирал на меня испуганным взглядом, в котором я увидел ужас и что-то еще. Все было написано на его лице. Он спугнул дьявола с моей дороги, который как раз остановился там, держа рукоятку, вы... вытаращись на меня, но не говоря ничего о том. Что за чертовщина происходит, я крикнул вниз, приложив суперусилия. Ответа не последовало. Кирби, что происходит? Но я уже знал, что происходит. Рельсы начали стучать под моими руками, а сама рама небесных американских горок начала пошатываться ритмично со стороны в сторону. После этого до меня донёсся рёв машинок горок. проходящих повороты, затихая и возвращаясь, затихая вновь и вновь возвращаясь, громыхающей ракетой, что сразу послала содержимое моего живота и моё сердце на перегонки к моим миндалинам. После этого чего бранд закричал. Это было похоже на крик женщины, которую я писал ранее, но более громкий, смешавшийся с устойчивым тах-тах-тах который сдаёт сцепка машинок горки, проходя по электрифицированному рельсу. Я больше не не задавал никаких вопросов, а просто сцепив обе руки и обе ноги вместе, начал сползать вниз по рельсам. Если вы когда-нибудь находились в катящихся машинах, то по мере того, как они пролетают последний холм, королевский изгиб на спуске, вы, вероятно, ощущали страх, проникающий в вас Ведь всегда остаётся шанс, что вы можете улететь на машинке по стальным рельсам вниз, по мере того, как ваша сила тяжести приклеивает ваш позвоночник к задней спинке и трясёт вашу голову, прочно припечатывая вас к днищу. Но я не был внутри автомобиля этой ночью, и ничего не предохраняло меня от опасности: ни ремень безопасности, ни сила тяготения. Ничего не препятствовало моему падению. И по мере того, как я сползал вниз, мой разум создавал новое правило, которому я последовал. Не смотри. Ветер прошел неожиданно по моим волосам, и я ощутил, что нахожусь в самой нижней точке рельс горок, вися в полный рост над затянутой мутью водой пруда полосы неба. И по мере того, как я на мгновение повис там, я смог вообразить Рэнди Стейнера, ожидающего внизу. его мшистые зеленые руки, поднимающиеся к поверхности. И по мере того, как я представлял себе это, а также представлял себе, как он, нажимая на кнопки невидимого судна, пытается дотянуться до ворота моей рубашки, пока я вешу там и достигну в поверхности заполучить меня, а затем уволочь вниз. Я спрыгнул в грязную воду, после чего, яростно заколотив по поверхности ногами и руками, выплыл на берег полосы неба рядом с кирби он всё ещё стоял в прострации остановив свой взгляд на рельсах там где машинки город опускались по направлению к нам и по мере того как мы побежали через станцию депо где хранились пустые машинки я продолжал слышать устойчивый тах-тах-тах одного из автомобилей преследующего нас я оглянулся через плечо и мы оба побежали дальше Мои ноги и глаза крепли с каждым шагом. Когда я потерял из вида Кирби, я не могу ясно вспомнить всё, что происходило. Только помню, как побежал, следуя за разуму, бежал как дьявол. Я летел вверх к цепи заграждения, за тир мёртвого глаза по падиупри. Обрезав руки о проволоку, перепрыгнув на безопасную землю с другой стороны парка, я не остановился и бежал до тех пор, пока не оказался почти в миле оттуда на Гранж-поинт, где остановившись, услышав крики, разносившиеся морским ветром хохот механического клоуна Фанхауза, и смог увидеть неясную форму изгибов небесных американских горок. Где-то за одним из шатров я могу присегнуть, что увидел блики света, который мягко стелился. Я сидел там, вытарьвшись на него, задавая себе вопрос: был ли это Кирби, который пытался найти выход из темноты? После этого я услышал треск травы и шаги ног за мной. Резко обернувшись, я увидел Кирби, стоящего передо мной. Мои ноги затряслись, мои зубы издали мягкую дропь. Он подошёл и обнял меня. Всё хорошо. Мы сделали это. Мы ведь храбрыецы, да? Рельсы остались позади. Мы убежали оттуда. Мы не остались там. Я вытащился на него и подумал, что за дьявола он там увидел. Я не помню, как волок его за собой. Я не мог поверить в тишину, которая установилась здесь сейчас, словно это было в фильме, демонстрирующемся в кинотеатре Starford. И тогда перед тем как разойтись мы по домам, по тёмным улицам мы попытались успокоиться. Немного погодя мы попытались уйти прочь от парка. Пойдём, Кирп, ты направляешься не туда. Я повернул к дому и вновь побежал. Через некоторое время Кирби побежал за мной. И мы не останавливались до тех пор, пока не оказались в 5 милях от полосы неба. На моём В переднем крыльце я видел ужас, застывший в глазах Кирби, оставшийся после того, как он увидел, как его самые лучшие друзья и драконы разбивались насперть перед ним. Только он один видел, как начинающие разгоняться машинки горок покатились на Бранта и остальных, стоял внизу и не убегал. Он один видел это безумное в своей храбрости действие, когда все драконы спрыгнули по первому знаку в воды, в воду, увидев надвигающихся на них машинки. Возможно, это было храбростью, возможно, это было пшиком. Но это не имеет никакого значения, потому что прыгать со ста футов в пруд было большой ошибкой с их стороны. Брандт и другие могли попытаться сползти вниз – Но они не сделали это из-за опасности потерять авторитет, и поэтому их тела до настоящего времени ещё не подняты из мутных вод пруда. Я всё ещё в моих снах я чувствую, как Кирби трясёт мою руку и выражает мне своё одобрение. Мы были в безопасности, мы были свободны, и мы были дома. И после этого я слышу трах-тах-тах-тах машинки небесных американских горок, приближающиеся к нам. Я хочу сказать, чтобы Кирби не смотрел, не смотри, дружище. Я пытаюсь крикнуть это, но слова не выходят из меня. Он смотрит. По мере того, как машинка катится к конечному пункту, мы видим Рейди Стейннера за рулём управления. Его голову увеличиной с комод. Механический клоун из комнаты смеха начинает скрипуче хохотать где-то за нами, и Кирби начинает кричать вслед за ним. Я пытаюсь убежать, но мои ноги заплетаются, и я кричу и падаю. Вслед за этим я вижу труп Рэнди, жмущий на клавиши, который подбирается ко мне своими мертвыми скрюченными пальцами, которые заканчиваются когтями. Я вижу это в моих сновидениях, и в тот момент, когда я просыпаюсь, крича в объятиях моей супруги, я знаю то, что мог бы увидеть в то лето в необычной палатке только для взрослых. Я вижу это в моих снах, а когда я посещаю Кирби в том месте, где он всё ещё живёт, установив на все окна тяжёлые бронированные жалюзи. Я вижу это в его глазах. Я держу его руку, и его рука холодна, но я всё равно сижу с ним. Иногда я думаю: "Это случилось тогда, когда я был молод".